92, февраль 20. -е. Есть люди, обуздавшие в себе астральное начало, степень обуздания которого бывает различны, это лишь ступень к дальнейшему. Ментал тоже требует контроля и владения, а владеть умом труднее, чем подчинить астрал. У обычного человека ум делает не то, что хочет его обладатель, а что хочет он. Получается двойственность. Человек хочет думать об одном и сосредоточиться на чем-то определенном, а ум этого не желает. И порхает с одного предмета на другой, так ему заблагорасуется. Получается яркая картина наличия двух центров управления. Или дом, разделившийся в себе. Зрелище достойное изучения. В собственном микрокосме человека. Каждое начало желает своего утверждения и выявления. И сущность человека раздирается между тремя. Как ими управить? Об астрале говорилось достаточно, но состояние ментала требует анализа. Почему ум мечется от одной мысли формы к другой, если же астрал замолк? Ум не может долго сосредоточиваться на одном и том же, ибо это родит монотонность. Требуется смена работающих центров или перемена занятий или предмета. Требования законны. Следовательно, Для нормальной работы ума надо избегать длительного однообразия в работе, которое притупляет работу данного центра. В этих случаях один центр заменяется другим, то есть меняется характер работы. Потому, говорим, перемена труда есть отдых. Также не надо останавливать стремление ума, когда ему хочется уйти от монотонности окружающего, погрузиться во что-то новое. Это тот же отдых от отдушина. Но блуждание ума — это нечто совершенно иное. Ум не хочет сосредоточиться на данной задаче и бросается беспрерывно в сторону. Блуждающий ум, так как блуждающий взгляд, явление совершенно недопустимое в ученике. Все феномены психической энергии совершаются при помощи ума, управляемого волей и подчинившегося ей полностью. Воля рождена для того, чтобы властвовать над умом а ум ей подчиняться. Значит, первый этап на пути овладения умом есть осознание того, что он может полностью подчиниться воле, и что, если он все еще мечется, то не потому ли, что воля направляла его не туда, куда следует, и раздробилась в своем монолите. Монолит воли должен быть создан, прежде чем ум ей подчиниться. Воля раздробленная в себе и устремленная по разным и противоположным направлениям, породитель шатания и неустойчивости ума. Потому прежде чем давать уму то или иное задание, надо твердо, ясно и определенно решить, чего хочет от него воля. Надо иметь четкую картину или план желаемого действия ума и только тогда приступать к заданию, иначе не избежать раздвоенности. Ясная цель и твердое решение ее достичь — шаг первый осуществление или самый процесс выполнения — шаг второй. И, как всегда, надо начинать с малого и задач легких. Успех обнаружится тотчас Подходить к выполнению задания, не зная твердо, чего хочет воля, значит, обречь себя заранее на неудачу. Много неудачников и неудачных дел. Даже начиная деловой разговор, можно твердо и картинно решить волею в своем уме его последствия и результаты. Обычно они совпадут с решением воли, если она была приведена в действие сознательно. Лучше не приступать к действию, если твердое решение воли отсутствует. Так ум заранее вводится в русло или рамки для своего выявления, и чем они рельефнее и резче, тем успешнее результаты и продуктивнее работа ума. Шатание и метание ума происходит от недостатка планирования. План — это рамки уявления деятельности энергии любого начала, намеченной и утвержденной воли. Потому, намечая план действительно, надо себя спросить, чего хочет воля и действительно ли она хочет. И там, где наложена печать воли, не может быть раздвоенности сознания. Монолит воли есть начало в себе нераздробленное, и можно творить и достигать.